Глава одиннадцатая. «Что ты еще хочешь мне сказать?» У меня в горле пересыхает. Она говорит, что Мишель мой сын. Глухо, совершенно безэмоционально говорит муж. Я опускаюсь на стул. Ноги подкашиваются. В голове шумит, как после пары бокалов. «Сын! Ребенок моей сестры! Сын моего мужа! Как такое можно пережить?» Мишель — мой племянник и твой сын. Мой голос похож на шелест сухих листьев. «Это не точно, Ань, я обязательно сделаю тест ДНК», — говорит Глеб. «Успокоил, теперь мне гораздо легче», — язвительно отвечаю я. Ко мне постепенно возвращается способность думать, мыслить, анализировать. «А ты что думаешь?» — спрашиваю я. «Это твой сын?» «Я не знаю». Глеб прямо смотрит мне в глаза. Его взгляд слишком честный. Или мне уже кажется? Я ни в чем не уверена. Она ничего не сказала о беременности тогда. Я был еще не так успешен, как сейчас. Обычный мелкий бизнесмен. Она не скрывала, что ищет богатого мужа. У нас был просто секс. Это... Ой, нет, избавь меня от подробностей. Я выставляю вперед руку. словно пытаясь защититься от боли, которая разрывает меня изнутри. Но услужливое воображение уже подсовывает мне картинки, где Глеб и Ирка вместе, в постели, голые. «Фу! Фу-фу-фу! Какая мерзость! Так неправильно, так быть не должно!» Тошнота подкатывает горлу. Я глубоко дышу, пытаясь справиться. «Ань, тебе плохо?» Глеб подскакивает и наливает мне воды. «Нормально мне!» Я отталкиваю его руку. «Как ты мог, Глеб?» «Аня, ну откуда мне было знать?» В отчаянии восклицает он. «Я не знал, что она твоя сестра!» «Как не знал? Я тебе фото показывала!» Восклицаю я. «Ты мне блондинку какую-то показывала! Я вообще не узнал ее!» «Я и подумать не мог, Аня!» Он подходит близко. пытается меня обнять, но я отшатываюсь. Прикусываю губу, вспоминаю. Да, Ира тогда перекрасилась в светлый, что ей очень не шло. Неудивительно, что Глеб не узнал. Теперь понятно, почему Ирка со мной перестала общаться после моих свадебных фото. Глеб-то не перекрашивался, она его узнала. «Ты!» — я тычу пальцем ему в грудь. «Ты должен был мне сказать!» «Я знаю, Ань». Глеб берет меня за плечи. «Я должен был сказать, но не сказал. Все ждал. Знаешь, нелегко сказать любимой жене, что я трах... ну, ты поняла, с ее сестрой». «Ой, бедненький, может, пожалеть тебя?» «Я виноват только в том, что не сказал тебе, Аня. Я тебе не изменял. Это было до тебя». Я хотел просто поговорить с ней и выяснить, действительно ли Миша мой сын, а потом уже поговорить с тобой. Я не знал, что она поведет себя так. «Уйди, Глеб», — прошу я. «Мне нужно побыть одной». «Аня, ты не можешь меня выгнать, я твой муж», — угрюмо говорит Глеб. «Я не позволю прошлому разрушить нашу семью». «А Миша? Ты про него подумал?» Со слезами на глазах говорю я. Мне становится еще жальче мальчишку. Мать непутевая. Еще и отец оказывается какой-то посторонний мужик. Я совсем разберусь. Только верь мне, родная. Глеб все-таки обнимает меня. И я обмикаю в его руках. Нет сил сопротивляться и бороться. Я все решу. Наилучшим для нас и Мишки образом. А с чем бороться? с прошлым моего мужа, с ним самим. Он прав, все было до меня, и когда бы он мне это не рассказал, для меня был бы шок. Во мне появляется надежда, что Глеб и правда все решит. Понятно, что наша жизнь уже не будет прежней, если в нее войдет Миша на правах сына Глеба, но и ужасной она тоже не будет. Я совсем не против мальчика. Я против своей сестры. — Вот кого я бы больше никогда не хотела видеть.